Глава девятая. Это внезапно остановился. «Мы позволим себе небольшое удовольствие», — сказал он. «Почему бы нет? Мне кажется, мы его вполне заслужили». Неожиданно он увел меня в один из тех баров, которые когда-то приводили меня в трепет. Бывая в них, я считала, что тоже живу в кварталах Вест-Энда. Но сегодня я входила туда без всякой охоты хотя и старалась не показывать этого. Думая о здоровье ребенка, я не прикасалась теперь к вину, а в обществе стройных и изящных женщин чувствовал себя безобразной и словно бы выставленной на смеяние. Моя жизнь, жалкая горстка дней, так щедро в норе, никогда еще не казалась мне столь бесполезной. Мы с Недом сидели в розовом полумраке бара. Наши лица, отражаясь в розоватых зеркалах, Казались очень красивыми. Я медленно потягивала лимонный сток. «Нет, так не пойдет, сказал Нэд. «Чтобы развеселиться, тебе надо выпить чего-нибудь покрепче». «Мне и так ужасно весело», — ответила я, едва сдерживая слезы. Он что-то пробормотал себе под нос, а затем его лицо вдруг расплылось в неестественно широкой улыбке. Так чувствуют тебя должны быть все женщины в твоем положении. У всех у них бывают свои капризы. — Должно быть. — Когда все кончится, ты снова будешь прежней. — Конечно, буду. Он прислушался к музыке, долетавшей сверху из ресторана. — Вот ты всегда говорила, что у меня нет слуха. Но ручаюсь, что это та мелодия, которую мы часто слышали в Ричленде. Нет, не та. — сказала я. — А мне кажется, та. Да. Нет. Наступило молчание, будто мы подсорились. Лунетт ласково потрепал меня по колену и положил ладонь на мою руку. — Я горжусь тобой, ты это знаешь. Просто я не умею выразить этого. — Ты мной гордишься? — не могла не переспросить я. — Мне так хотелось, чтобы он по-прежнему видел во мне женщину и вместе с тем я испугалась, что он прочтет все это на моем лице. Мне было стыдно за свои мысли. «Конечно, горжусь!» — миролюбило повторил он и снова похлопал меня по колену. «Я только что сказал это, и, если хочешь, могу подтвердить пикненно». «Да, но...» — начала было я. «Что но?» — переспросил он с довольным видом. «Но этого я не могла ему сказать». По какой-то причине, возможно, потому, что он боялся за ребенка, которого и сам теперь, казалось, нетерпением ждал, он избегал близости со мной. Уже несколько недель он не прикасался ко мне. Меня же томило желание. Это была не тоска по любви, а грубое, плоское желание, заставлявшее меня презирать саму себя и, как ни странно, Неда тоже. Словно я собиралась спросить его об этом, как чужая и истосковавшаяся по мужской ласке женщина, а вот нисходительно и иронически соглашался удовлетворить ее просьбу. Я решилась бы даже намекнуть ему об этом, если бы была уверена, что по-прежнему кажусь ему привлекательной. Но пока я лишь испытывала обиду женщины, которая носит в своем чреве дитя от любимого человека, согласилась ради этого стать безобразной, и вдруг поняла, что именно за эту жертву он меньше всего способен ее благодарить. «Я и сама не знаю, что хотела сказать», — улыбнулась я ему, ибо в эту минуту он был счастлив, и мне не хотелось огорчать его. «Странная ты у меня», — заметил он без всякого любопытства. «Помнишь, как мы были здесь?» Я хорошо запомнила тот вечер. В удовольствие от встречи внезапно сменилось тогда раздражением, которое теперь было непонятным. Мы помирились тогда, но эта ссора запомнилась мне как первое, оставившая тоску в душе и неприятную горечь во рту. Ты была в шляпке, которая мне не понравилась. В шляпке красного цвета, красно на вульгарной — сказал он со свойственным ему высокомерием, словно считал себя арбитром хорошего вкуса. Затем он взял меня в залку. — Но все равно ты была в ней мила, хотя и немножко смешная. — Ты сказал мне это. Я вдруг вспомнила этот пустяшный эпизод, так огорчивший меня, сделавший по-новому несчастной. Это было бестактно с твоей стороны. — Милая моя девочка произнес он снисходительно самодовольным тоном, напомнившим мне прежнего Неда. «Когда ты поближе узнаешь меня, а на это потребуется еще немало лет, ты поймешь, что бестактным я бываю только намеренным. Я презираю людей, которые не умеют заранее обдумывать своих бестактностей». Ему казалось, что он изрек некую истину, и, возможно, это так и было, но я обратила внимание лишь слова «немало лет». — Годы и годы, — думала я. А я уже так устала. И все же я спросила, чтобы избавиться от последних оттатков ревности, не имевшей теперь никаких оснований. — Как ты считаешь, Айрис красива? — Так себе. Ничего особенного. Я заметила, что в тот вечер, когда она заставила его подарить ей цветок, он, должно быть, думал иначе. — Нет. Она никогда мне особенно не нравилась. Но в тот вечер ты нравилась мне еще меньше. Об мы услышали еще раз в начале декабря. В Таймсе было помещено сообщение о ее бракосочетании в Париже с Хайме Сильвера де Кастро из Бразилии. Я позвонила Каролине и спросила, видела ли она газеты не знает ли подробностей, но она ничего не знала. «Ну что ж», — сказала я, — «подождем». Я была уверена, что миссис Олбрайт не заставит нас долго ждать, и оказалась права. Как-то утром она навестила меня. На ней были новые меха и довольно много косметики. Манеры ее тоже изменились. Она опустилась на диван с таким видом, будто вообще не привыкла ходить пешком, и приняла позу на догорающей свечи. «Милая Кристина!» Ты должна простить нас, оберег, за то, что мы держали все в тайне. Будь великодушной. Все произошло так неожиданно и в такой спешке». Она бросила на меня быстрый взгляд, чтобы убедиться, что я ей верю. Арис все же пожертвовала своей карьерой», — заключила она. «Мне очень жаль», — ответила я, чтобы как-то помочь ей. «Пожертвовала как раз тогда, когда все усилия увенчались успехом», и идею заинтересовался кончерен. Микса Цолбрайт, сжав губы, словно от боли и сожаления, закрыла глаза, но тут же снова открыла их. Наклонившись вперед, она порывисто положила мне руку на локоть. Но ничего. Хайма такой милый, хотя и немного старомоден. Ни за что не хочет, чтобы его жена оставалась в театре. Айрис почти не жалеет. Затем она добавила уже совсем другим тоном. «Теперь мне все равно. Пусть рожает детей и теряет фигуру. Она всегда была ужасной лентяйкой. Вынув маленький позолоченный портигат, миссис Олбрайт открыла его, и я увидела голубые, розовые и зеленые сигаретки с золотыми ободками. «Через месяц они с Хайме уезжают. Хотят обосноваться в Боя-Сайсе, где у него дело. Я только надеюсь, — устало промолвила она, — что богатство не испортит мою девочку. Я всегда хотела, чтобы она была как можно более естественной. Она помолчала. «Могу я передать ей, что ты желаешь ей счастья?» «Конечно», — сказала я и почувствовала укол зависти. Вы с Недом не были богаты. Мне никогда не бывать в Париже, не говоря уже о Латинской Америке. Я подумала, «Айрис поедет туда». Но она все равно ничего не увидит. Для нее это все равно впустую. А как бы я использовала это, сколько бы в тебя повидала. — Я напишу ей, — сказала я. — Выдадите мне ее адрес в Париже. Миссис Олбрайт записала мне адрес Айрис. Через некоторое время я тоже поеду к ним, как только у Айрис будет свой дом. Стану бедной родственницей, представляешь? «Хотя Хаймер очень щедр. Он не забыл меня». Она окинула взглядом свои меха. «Мне буквально приходилось уговаривать его не делать мне столько подарков». Поднявшись, чтобы распрощаться со мной, она несколько отстранила меня и оглядела со всех сторон. «Должно быть, тебя уже недолго стало ждать. Как все это будет ново и интересно для тебя». Что ж, Кристина, может, статься, в этом и есть твое счастье? Я спросила, почему она так думает. Странно сдавленным голосом она ответила, при тебе не пришлось пожертвовать карьерой, а и смогла бы добиться успеха. Она знала, что я мечтаю об этом. Я увидела бы ее именно о фишах. От набежавших слез ее глаза казались большими. От крупных, щедрых, как хорошей дочь, слез, которые так легко умела проливать ее дочь Айрис. Но у матери этой были слезы гнева и разочарования. «Она всегда все делала мне на зло всегда!» — не выдержав, откликнула миссис Олбрайт. «Что бы я ни попросила, она всегда все делала наоборот. Вместо карьеры, о которой я так мечтала для нее, она вдруг выходит замуж за противную старикашку, годного ей в отцы». Правда, и ты вышла замуж за человека, который намного старше тебя, но тебе нечего было терять. Она показалась мне старой и больной. Она крепко зажмурила глаза, но слезы, как бисер, катились по щекам. — Вы расстроены, потому что все случилось так неожиданно, — сказала я. — Да, это верно. — Что поделаешь? — Я успокоюсь. Она вынула сильно надушенный платок, и приложила его к глазам. «И матери эгоистки!» — воскликнула она, словно повторила обвинение, кем-то уже брошенное ей, и ушла. Декабрь был месяцем новостей. Через несколько дней после визита миссис Олбрайт мне позвонила Каролина и сообщила, что муж оставил ее. «У него другая женщина», — сказала она, как всегда выражаясь осторожно, «которая не знает его ужасной тайны». Ему с ней легче, чем со мной, понимаешь? Он оставил мне квартиру и все прочее. Я высказал предположение, что теперь она может развестись с ним. Столько осложнений, дорогая, ты не представляешь. Очевидно, я могла бы, но он не согласится. Видишь ли, он католик. Это было полной неожиданностью для меня. Она никогда не говорила мне об этом. Понимаешь, мы просто не хотели никому об этом говорить, потому что мои родители были ужасно против, а его просто в бешенстве. Наш брак был одним из тех неудачных смешанных браков, когда жене приходится давать обещание, что дети будут воспитываться католиками. Очень смешно говорить об этом после всего, что случилось. Она умолкала, а затем сказала. — Вот почему мы никого к тебе не приглашаем. Все были ужасно обижены. И ты, должно быть, тоже. Но мой брак всегда был окружен тайной, так что никто, возможно, и не заметил ничего. «Почему ты мне никогда не говорила об этом?» — спросила я. «Ты же знаешь, как я не люблю рассказывать о себе. Правда, события меня изменили. Теперь я стал ужасно болтливой». Я спросила, не надо ли навестить ее. «Ты моя сестренка?» — ответила Каролина. И если бы мне хотелось кого-либо видеть, то прежде всего тебя. Но сейчас я хочу побыть совсем одна в комнате со спущенными шторами. Подожди, когда я приду в себя. Я позвоню тебе.